Человек умер, а ты о железке дрожишь. Ага, чуть ли не с кулаками налетел на него потерпевший. Меня машина кормит. Идите в микроавтобус, сухо приказал один из ментов. Другой, листавший паспорт, воскликнул. Молодой совсем. Войтыка Олег Сергеевич, 68 -го года рождения. Прописка московская. Женат на Омаровой Алике Тахировне. Детей нет. У меня перед глазами неожиданно записали разноцветные зайчики. Олег Сергеевич, тот самый излишне полный парень, которому на моих глазах чуть ли не с распортертыми объятиями бежал в тренажерном зале «Родион». Ах, Олег Сергеевич, вы, как всегда, без опозданий. Значит, внезапно умерший водитель клиент «Журавкина». Да? памяти услужливо всплыл кусок только что подслушанного диалога. Пирог испекся. Где деньги? Только по факту. У меня проколов не случается. Глава 24 четвертая. Тротуар начал уходить у меня из-под ног. Нестеренко, Потапов, Казанина, Валерий, Грачев, теперь этот несчастный Вайтыка. «Неужели Родион каким-то образом убивает своих клиентов? Зачем? Что он с этого имеет? Деньги?» «Так вот почему Игорь спрятал копии договоров. Он сумел докопаться до правды и, наверное, то ли припнул, то ли начал шантажировать Родиона. Значит, я знаю, кто убрал Грачева. Вам плохо, заботливо интересовалась женщина ли в пятидесяти?» Водички хотите? Спахсибо, отмахнулась. Я не надо. Милиционер тем временем вытащил из-под маной визитной карточки и присвистнул. Смотрите, ребята, коллеги взглянули на визитку. Да уж, сохнул языком один. Другой поманил пальцем потерпевшего. Держи. Это что? напрягся шофер. Визитка, читай, видишь, кем он был? Вот это да! Ты, бумажонку-то спрячь, деловито проинструктировал мент. Ща этого Олега Сергеевича похоронит. Ты у вдовы деньги на ремонт истребуешь. Небось, не станет жадничать. Ей твой капот починить, как мне плюнуть. Даже не заметит, что копейки из кошелька высыпались. Мне стало интересно, кем же работал толстяк. Попрошу всех разойтись, начал разгонять толпу патрульный. «Остатитесь только вы, как свидетели». Люди начали медленно расходиться. Я побежал назад в клуб. «Купила?» — спросил администратор, с толбом маячивший у ресепшн. «Что?» — удивилась я. Он схватился за голову. «Но почему сюда попадает на работу только клинические идиотки? Сигареты, тебя за ними в метро послали. А их там нет», — бодро соврала я. Такие, какие клиент хочет, не поставляет, вот его деньги. «Иди, протри стеклянные двери на третьем этаже!» Прошипел администратор и потерял ко мне интерес. Я подхватила ведро и пока корно пошла наверх. «Может, я ошибаюсь? Вдруг Родион тут ни при чем?» «Простое совпадение!» Я опустила тряпку в ведро и принялась тереть противно поскрипывающее стекло. «Нет, конечно, тренер – убийца. Одного не пойму. Каким образом он все это проделывает?» «И тут меня осенило. Тряпка выпала из рук. И Этот Родион собрался встретиться в 10 вечера со своим соучастником. Тренер работает с кем-то в паре. Боже, как просто. Я прослежу за юношей и выясню личность его помощника». А там посмотрим. Ну и безобразие завопила довольно толстая тетка в красной футболке с надписью «Страна здоровья на груди». Это кто же так стекла моет, а?» Я тяжело вздохнула и стала собирать тряпкой воду с пола. Оказывается, быть уборщицей непросто. Мало того, что приходится выполнять нудную и неинтересную работу, так еще всякий норовит наорать и тому их командовать. По-моему, слишком много неприятностей за маленькую зарплату. Часа два я ломала голову над тем, как же не упустить Родиона. У тренера, естественно, есть машина. Он сядет за руль. Вдавит педаль газа в пол и будет таков. Угадайте, где останусь я? Правильно. Буду тащиться в правом ряду, шарахать от окружающих автомобилей. Мне срочно нужен шофер, причем хороший. А где его взять?